Глава шестнадцатая. Точка три. Джейн Паркер. Первым делом после того, как меня наконец выпустили из отделения жандармерии, я поймал автобус и крикнул Фурману, чтобы он отвез меня в поместье Олроу. Джейн, если бы я только мог тебе все объяснить. Стройный женский силуэт в темном закрытом платье и шляпке с траурной вуалью я увидел сразу же, даже не увидел. А почувствовал внутренним зрением и обернулся именно туда, где находилась полупрозрачная беседка из тонких кованых полосок черненого металла. Леди Олроу занималась чтением. Волосы цвета белого золота были убраны в изящные косы назад и скреплены серебряной заколкой. Вся поза девушки говорила о грусти и печали, но из-за тонкого кружева на лице я не мог разобрать оттенков эмоций. Джейн. Девушка оторвалась от бумаг и посмотрела на меня сквозь вуаль. Маленькая кисть в кожаной чёрной перчатке переложила листы с коленей на скамейку. Краем сознания я отметил, что не смогу определить злость или волнение девушки по рукам, ведь кожа полностью скрывает их. Кай, холодно уронила девушка моё имя в воздух. Я чуть было не споткнулся о гравий. Почему-то мне думалось, что Джейн будет рвать и метать. Но вместо этого я встретился с равнодушием, или мне так показалось, ибо вуаль скрывала большую часть лица, лишь подрагивающие уголки бледно-розовых губ сообщили мне, что Джейн не так спокойна, как хочет казаться. Я остановился, не зная, с чего начать. Не так я себе представлял разговор со светловолосой. А потому, произнёс первое, что пришло в голову: "Красивая беседка". Джейн издала тихий полный горечу смешок Неужели ты решил, как воспитанный интеллигентный человек начать беседу со слов о погоде и архитектуре? Кай, тебя, конечно, называют королём лжи, но я слишком хорошо тебя узнала, чтобы понять, что такие вещи тебя не интересуют. Но ну, почему же, возразил? Летом наверняка в изысканный ажурный рисунок металла вплетаются лозы винограда, Еле любовь другого в юной беседка становится подлинным произведением искусства на стыке человеческого труда и природы. У валетты и Вильмора Олроу тонкий вкус, что редкость в наши дни для людей имеющих огромное состояние. Так и не дождавшись приглашения, я аккуратно сел на скамейку напротив. Как ты правильно заметил, Кай, это всё случится летом, с раздражением ответила Джейн и прикусила губу. Я был готов поклясться, что она не ожидала, что я поддержу разговор. Сейчас же данная беседка лишь груда мёртвого, холодного и поддающегося коррозии металла, несколько лет назад заказанного по моим чертежам. Я не мог ориентироваться на выражение лица Джейн, но мне показалось, будто на слове мёртвого голос собеседницы едва уловимо поменял тональность. Мёртвого металла эхом повторил. А чего ещё? С ума сойти, Кай! Я сейчас сижу на скамейке и общаюсь об искусстве с убийцей девушки, которую большую часть жизни называла своей сестрой. На этот раз вздрогнул уже я. Как? Ты знаешь? Джейн невнятно повела плечами. Я же говорила, что написала в жандармерии заявление о пропавшем человеке. Комиссар Лейк был так любезен, что переслал магограмму с копией допроса на полиграфе того, кто применил смертельный чар к Мелинде. Смысл слов леди Олроу доходил до меня с опозданием. Только сейчас я понял, что читала девушка перед моим приходом. О, проклятый миродержец! Не так, совершенно не так я хотел, чтобы она об этом узнала. Мне показалось, что меня скинули с огромной высоты, и вот я лечу тяжёлым камнем вниз, ожидая смертельного удара. Воздух застрял где-то в районе горла, отказываясь выходить из лёгких. Если бы я не сидел на скамейке, то меня точно пошатнуло бы. Дженни, одно слово жгучей патыкае обожгло нёбо, будто в наказание за то, что я осмелился к ней так обращаться. Больше всего на свете хотелось обнять хрупкую девушку, которая до сих пор так храбро держалась в моём присутствии, прижать к груди, всё объяснить. Кай, не надо. Она выставила ладонь между нами, словно уловив мои мысли. Мне и так сейчас очень больно. Прошу, не делай мне больнее, промолчал, просто не зная, что сказать. Сердце билось, будто в него загнали шприц адреналина, а между нами образовалась вязкая, словно болотная трясина тишина. Джейн наклонила голову вниз, и теперь траурное кружево скрывало её лицо полностью. Молчание затягивалось, и оно было ещё невыносимее, чем отвратительный скрежет мела по стеклу. "Я видел отчёт", женский голос прозвучал глухо, но почти сразу же стал громче и звонче. "Ты превосходный лжец, Кай. Я тобой восхищена. Искренне, совершенно честно восхищена. Ты так ловко обошёл на полиграфе всё, что касалось старого лося, скрыл свою драку в таверне и наш побег из каменного мешка. Игра словами" недосказанность фразы с двойным дном, едкая насмешка, за которой никто не подозревает истинное положение вещей, и за весь разговор полиграф не зафиксировал ничего, что можно было бы трактовать как неправду. Кай, ты просто виртуозный лжец. Гений. Перечитывая вопросы и ответы, мне почему-то вспоминался наш разговор в жандармерии, помнишь? Конечно, я всегда знала, что тебя за глаза называют королём лжи, но чтобы так Дженни, я действительно хотел как лучше. Молчи. Не смей меня так больше называть, девушка вдруг резко зашипела на меня. Я тебе больше не Дженни и даже не Джейн, просто кивнул. Какое-то время мы сидели молча, а потом собеседница вновь заговорила. Когда мы проезжали в полночь под часами Лурье, я загадала желание, чтобы ты нашёл мою Милли. Ты заставил меня вырядиться в те дурацкие тряпки ночной феи. Во мне кипела злость, и я от всей души пожелала, чтобы расследование закончилось как можно скорее, чтобы Милинда нашлась, и мне больше не приходилось с тобой общаться. Внезапно Джейн запрокинула голову и расхохоталась злым, хриплым смехом. Шляпка с вуалью слетела с её головы, и моему взору предстало лицо девушки Припухлые красные веки, серые тени под глазами не грамма макияжа. Эта солнечная Калайри долго плакала и пыталась скрыть следы своих слёз. В первый мгновение Джейн резко дёрнулась, пытаясь поймать шляпку, а потом осознала, что это ей уже ни к чему и бросила попытку. А ты знаешь, что самое смешное, Кай? продолжала она, не обращая внимания на то, как налетевший ветер играет с её серебристыми волосами и уносит шляпку ещё дальше. Желание это сбылось. Ты действительно нашёл Милинду, и даже первым, не Бэр, не который тебе помогал, ни другие девушки из борделя, ни даже жандармы, я сама попросила у небесной старицы, чтобы это был именно ты. Грудь будто пронзили тупым ржавым кинжалом. Джейн Прости меня! Вырвалось само собой, и я с отвратительной горечью во рту ощутил, как ужасно прозвучали эти слова. Прости меня, что убил твою подругу. Прости, что не успел спасти ее. Не помню, чтобы мне когда-либо приходилось извиняться, но вот сейчас, когда впервые в жизни действительно захотелось это сделать, я понял, что просто не знаю, что сказать и как поступить. Кай, не стараюсь извиняться, я все равно тебе не поверю. Ты слишком искусен, волги, и я просто уже не знаю, каким твоим словам можно верить, а каким нет. Вот, например, ты так легко и нагло заявил жандарму, что та женщина в моем платье твоя любовница, что я глупо я подумала, будто это какая-то уловка, очередная сложная и многоэтажная игра каяксовья в правду. Но, поразмыслив и перечитав магограмму, поняла, что ты не врал, как и про Ришу. Ведь звуки вашей страстной любви я слышала ещё до того, как увидела тебя впервые. А знаешь, что во всей этой истории самое удивительное? Пока мы искали Мелинду, ты стал мне ближе. Порой ты делал настолько меткие и точные замечания и так смотрел, что мне казалось, будто ты меня понимаешь, будто видишь меня настоящую, ту самую Дженни Паркер, которая исчезла ещё девочкой. Будто ты со мной искренен. Представляешь? Глупая, наивная Джейн Паркер, девочка из приюта, привыкшая лгать всю жизнь и изображать из себя умершую Джейн Олрол, возомнила себе, что может быть интересно Кайу к Савье. Последнее предложение девушка буквально выкрикнула мне в лицо, затем резко отвернулась. Прошу, уходи. Эти слова провернули кинжал в груди, сглотнул. Джейн. Не слова больше, Кай. Я всё равно тебе не поверю. Просто уйди.